Что же вам угодно? Глаза посетителя несколько минут попрыгали по моему лицу. Вы э, старину изучаете? Спросил он, решившись наконец приступить к делу. Я наклонил голову. Я тоже, многозначительно произнес он, открыть яйце я сделал.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 «В электризацию тел, в скопление энергии, иначе говоря, впечатлений, тоже надеюсь. В Италии я видел чудодейственные древние статуи», — продолжал мой гость, глядя куда-то через мое плечо. «Тысячи людей ежедневно, в течение веков, горячо молились перед ними». Миллионы устремляли на камень напряженное внимание и волю, и камень впитал часть их и действует на нас, как Лейденская банка. Первый электрический конденсатор, изобретенный в 1754 году голландским физиком Мушенброком. «Это бесспорно!»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 Эта царевна, минувшая, спящая, околдованным сном, на камнях. Да, вы поэт, вырвалась у меня. Нет, я Иван-Царевич, — гордо заявил гость, ударив себя кулаком в тощую грудь. Я разрушил волшебный сон.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 Чуть заметные искры стали вспыхивать на концах проволочек. Гость соединил некоторые из них между собою, и среди напряженной тишины я явственно услыхал шаги тяжело нагруженного человека, приближавшегося к нам откуда-то снизу потрещавшим трещавшим доскам. Тихо, Сейчас!» — Заговорит! — прошептал незнакомец, кладя палец себе на губы и наклоняя ухо в сторону прибора. — Неси кирпичи скорей, черт крашеный! — вдруг заорал из стены грубый голос. — Заснул? Пес тебя заешь! — Несу! — хрипло и глухо долетело из-под пола. Все стихло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 Приказчик неодобрительно покосился на него. «Конечно, неверующие нончи, господа», — добавил он, — «как будет угодно, конечно». «Да уж будьте добры, устройте нас в доме. Слушаюсь». И он удалился. Отдохнув после дороги и поужинав, мы в сопровождении приказчика и двух рабочих отправились на двор.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 Громадный двухсветный зал обступил нас. Темные стены поблескивали кое-где остатками позолоченных шпалер и украшений. Вдоль стен белесоватой чередой тянулись во мраке мягкие стулья, рваные и перетрескавшиеся. Перила хор с правой стороны зала, служивших местом для музыкантов, словно корона выступала наверху. Пол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 Из первого появились два странного вида аппарата, похожие на волшебные фонари. Со стороны, противоположной увеличительному стеклу, от них тянулись толстые провода, оканчивавшиеся кружками, присосками к стене. Слуховые приборы в чемодане изобретателя, их оказалось целых четыре. Мы посоветовались и решили поместить последние в зале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 Я остановился, как вкопанный. Перед зеркалом, спиной ко мне, стояла женщина в локонах и на пудреном парике. Пышное розовое платье ее прикрывали волны кружев. Из-под него виднелись розовые чулки и туфли, осыпанные настоящими жемчугами. Мне не хватило воздуха.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 Говорили, как будто два высоких кресла, старчавший из их сиденья мочалкой. Жуткое чувство опять нахлынуло на меня. «Душевно радуюсь, Ваше сиядство! Спасибо за честь!» — звучало над одним из кресел. Голос был жирный, апоплексический, заискивающий. Ну — Ну-ну, что там еще? Ну, а как розанчик твой цветет, здравствует, — старческий, зашепелявила над другим креслом, отделенным от первого карточным столом. Я оглянулся. Барышня и горничная прислушивались тоже. По лицу первой пробежала гримаска неудовольствия. Почти в ту же секунду обе горничные метнулись к двери и припали, одна глазом, другая ухом, к замочной скважине и ниже ее, к щели. По пути они задели за меня, но прикосновения их я не почувствовал. — Князь с барином нашим вдвоем сидят, — прошептал черноволосая, поворачивая лицо свое. — Все о вас, да все о вас, князь говорит.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 Гигантский змей, двигавшийся по залу, зашумел и рассыпался. Лакеи раскинули в углах ломберные столы, и пожилые гости стали рассаживаться за бастон. В вазах разносили ласти и фрукты. У стен разместились мамаши и бабушки, привезшие дочек. Мамаши насыпали себе конфекты в платки и прятали их в мешки-редикюре.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 Кинула она в лицо мне и смешалась с толпою. За спиной моей звякнули шпоры. Я оглянулся. Там, у стены, стоял высокий красивый офицер в белом мундире, покроя времен императрицы Екатерины II. Выждав немного...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 Ворвалась черноголовая девка и грохнулась на пол к ногам красавицы. «Матушка барыня!» — плача завопила она, обнимая ее колени. «Светик наш! А я-то как же буду? Засекут ведь меня насмерть запорят!» Вздрогнувшая была красавица, усмехнулась, подслушала, сказала она, «и следует тебя выпороть». — Милая, возьмите меня с собой, по гроб служить вам верой и правдой буду, — надрывалась горничная, стукаясь об пол головой. — Полно тебе. Собирай все скорее, — приказала барышня. — Да смотри, чтоб не заметили. Солоп в задние сены снеси. — Так уж и быть, и тебя возьмем.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 Около него, согнувшись в дугу, стоял седой дворецкий. «Батюшка, осмелюсь доложить бедас!» — прошамкал он. «Что такое? Что ты путаешь, старый дурак?» — закричал толстяк. «Барышню увезли у нас». «Что?» — проревел барин. Глаза его выпучились, как у рака. «Лжешь ты! Кто? Когда?» «Сию минуту, батюшка!» Господин поручик Бельский в сани посадил и увез. Силой! Что ж ты не отбил? Где люди были? Да не силой, батюшка. Сама ушла и оришку взяла. Ах! Ах! Толстяк поднял оба кулака кверху и потряс ими. Глаза его налились кровью, лицо сделалось синим, и вдруг, словно кто-то незримый, ударил его по темени, голова его мотнулась вниз, губы перекосила, и он, храпя, повалился на пол рядом с нами. Старик-слуга хотел поддержать грузное тело барина и не мог. Эй! «Эй!» — плачущим голосом закричал он, бросаясь в гостиную через приподнявшегося с пола моего товарища. «Барин, кончаются! Сюда!» Музыка оборвалась. Затопали сотни ног. Я потерял сознание. Очнулся я только на другой день, раздетый в постели. А еще через сутки мне сообщили, что мы с изобретателем угорели, и его в чувство привести не удалось. В доме в ту ночь от неисправности труп вспыхнул пожар, и он весь сгорел дотла со всем добром и с нашими аппаратами. Только нас и несколько портретов едва успели вытащить из огня. Спутника моего вынесли уже мертв.